Один сделан из человеческой кости. Другой ключ сотворен из лавы и сгорнила горы дьявола. Последний ключ создан из чешуи дракона из рода весенних дождей. Фух! Нос с Богом! Открылось. Здравствуй, Прокис. Твоя слова опережает тебя. Однако она тебе не поможет, потому что ты станешь частью моей любимой коллекции черепов. Ты готов к смерти? Посмотрим.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 кто сможет пойти на данное задание. Вероломный и беспощадный маг по имени Раскет. И я пойму, кто он такой, когда я выслушаю его историю от лица Духа Земли.